Глава двадцать четвертая. Бандл задает вопросы. Не приходилось сомневаться, что суперинтендант Батл был ошеломлен. Он задумчивости потирал пальцами подбородок. «Сэр Освальд прав, Батл, успокаивал его Джордж. «Баур и есть тот человек. Есть какие-нибудь надежды его поймать?» «Может быть, сэр, может быть. Конечно, такое выглядит... Да, подозрительно...» Может быть он появился опять? Э, в чем я имею в виду? Может быть надо проверить? Вы думаете? Не уверен, признался Батл. Конечно, все указывает на то, что это был Баур, и он не вернется. Но все же я не совсем понимаю, как он мог пробраться сюда и обратно незамеченным. Я уже высказал вам свое мнение о ваших людях, сказал Джордж. Безнадежно неумелые. Не хочу обвинять вас, но... И он многозначительно замолчал. «Ничего», — легкомысленно ответил Батл. — «переживу». Он потряс головой и вздохнул. «Мне нужно срочно позвонить. Прошу извинить меня, джентльмены». «Очень жаль, мистер Ломакс, но мне кажется, что я запутался в этом деле. Но оно очень загадочное, более загадочное, чем вы думаете». И он быстро вышел из комнаты. «Пойдем в сад», — обратилась Бандл Джимми. «Не нужно поговорить с тобой». Они вместе вышли, Джимми на хмуре на лужайку. «В чем дело?» — спросил его Бандл. И Джимми рассказал, как они бросали пистолет. «Интересно», — закончил он, — «что было на уме у этой старой лисы Баттла, когда он просил Кута бросить пистолет?» «Что-то было, клянусь. В любом случае пистолет упал почти в десяти ярдах дальше, чем должен был. Знаешь, Баттл тертый ковач. «Он потрясающий человек», — сказала Бандл. «Я хотела рассказать тебе о прошлой ночи». Она пересказала ему свой разговор с суперинтендантом. Джимми внимательно слушал. «Итак, графиня номер первый», – задумчиво произнес он. «Тогда все сходится. Номер второй Бауэр приезжает сюда из Чимис, залезает в комнату Орурка, зная, что графиня уже накачала его каким-то образом снотворным. Они договорились, что Бауэр выбросит документы в окно графини, которая будет ждать их внизу. Потом она удирает с документами назад в библиотеку и через нее наверх в свою комнату. Если Баура, уходящего с территории, поймает, у него ничего не найдут. Да, план был хорош, но не удался. Не успела графиня пробраться в библиотеку, как услышала, что иду я. И ей пришлось спрятаться за ширмой. Чертовски неудачно для нее, так как она не могла предупредить своего сообщника. Номер второй стащил документы, выглянул в окно, Увидел, как он решил ожидающую графиню, бросил пакет ей вниз и стал спускаться на землю, где его ждал неприятный сюрприз в моем лице. Пришлось понервничать графине, ожидая его за ширмой. Все совпадает. Она придумала очень достоверную историю. «Да, все отлично сходится». «Слишком уж сходится», — уверенно сказала Бандл. «А?» — удивленно переспросил Джимми. «А как насчет номера седьмого?» Номера седьмого, которого никто не видел и который всегда остается в тени? Графиня или Бауэр? Нет, все это не так просто. Баур был здесь прошлой ночью, согласна. Был, но он был здесь только на тот случай, если операции не удастся, что и произошло. Его роль была быть козлом отпущения, отвлечь на себя все внимание от номера седьмого, босса. — Слушай, Бандл, — волновался Джимми, — боюсь, ты читаешь слишком много сенсационной литературы. Бандл окинул его полным величественного упрека взглядом. — Ладно, — Джимми пошел на попятное, — я не черная королева и не могу поверить в шесть невозможных вещей перед завтраком. А завтрак — А завтрак-то уже прошел, возразила Бандл. — И после завтрака тоже. У нас есть чудесная гипотеза, которая объясняет все факты, а ты ни за что не хочешь ее принять. И все это только потому, что, как любительница всяких загадок, ты стремишься все усложнить. Извини, но я все-таки останусь верна своему убеждению, что таинственный номер седьмой присутствовал на приеме. А что думает по этому поводу Билл? Билл просто невозможен, — холодно ответила Бандл. Да? Наверное, ты рассказала ему о графине. Его следует предупредить. Иначе, кто знает... Что, может он ей наболтать? Он и слова не хочет слышать против нее. Он просто идиот. Если бы ты смог вбить ему в башку про эту родинку, забываешь, что не я был в шкафу. И все равно я, пожалуй, не стал бы спорить с Биллом, а родинки его приятельницы. Нельзя ведь быть таким ослом и не видеть, как все совпадает. Еще какой он осел! Горько сказала Банду. Ты сделал ужасную ошибку Джимми рассказав ему все. «Да, я тоже жалею», — согрушенно отозвался Джимми. «Тогда я так не думал, но теперь вижу, что был неправ, был дураком». «Ты же знаешь, что представляют собой иностранные искательницы приключений? Как они впиваются в людей?» «По правде говоря, не знаю. Меня никто никогда не пытался впиться». И Джимми грустно вздохнул. На минуту-другую воцарилась тишина. Джимми перебирал в уме известные ему факты. И чем больше он о них думал, Тем меньше они его удовлетворяли. Ты сказала, Батл хочет, чтобы графиню оставили в покое? Да. И смысл в том, чтобы через нее выйти на кого-нибудь еще? Да. Джимми нахмурился, стараясь сообразить, к чему это приведет. Несомненно, Батл есть какая-то определенная идея на этот счет. Сэр Стэнли Дигби уехал в город сегодня рано утром. Так? Поинтересовался Джимми. Да. А Урурк с ним вместе? Думаю, да. Ты не думаешь? Нет, это невозможно. Что? Что Урург может быть каким-то образом связан с этим? Возможно, задумчиво ответила Бандл. Он, как говорится, очень яркая личность. Нет, меня бы не удивило, если... Ох, честно говоря, меня бы ничего не удивило. Действительно, только в одном человеке я уверена, что это не номер седьмой. В ком же? Суперинтендант Батл. Предполагал, ты скажешь, Джордж Ламакс. Шшш! Вот он идет! И действительно, Джордж направлялся именно к ним. Джимми извинился и тут же исчез. А Джордж присел рядом с Бамбл. «Моя дорогая Эйлин, тебе в самом деле необходимо покинуть нас?» «Да. Похоже, у папы всерьез разыгрались нервы. Я думаю, мне лучше поехать домой и подержать его за руку». «Эта маленькая ручка подействует поистине успокоительно», — сказал Джордж, беря ее руку в свои и игриво пожимая ее». «Моя дорогая Эйлин, я понимаю твои побудительные причины, и они делают тебе честь. В ней меняющегося и неустойчивого общественного положения...» «Понесло!» — безнадежно подумала Бандл когда семейная жизнь в большом почете, рушатся все старые нормы. Наш класс должен подать пример, показать, что мы ни в малейшей степени не подвержены современным условностям. Нас называют крайне консервативными, и я горжусь этим. И я э, повторяю, что я горжусь этим. Есть понятия, в которых необходимо оставаться консерватором. Чувство собственного достоинства, красота, скромность, чистота супружеской жизни, сыновья уважение. Разве что-нибудь умрет, если это будет существовать? Как я сказал, моя дорогая Эйлин, я завидую твоим преимуществам, которые дает тебе юность. Юность!» Какое замечательное время, какое замечательное слово, а мы не ценим ее, пока не дорастаем до э, зрелого возраста. Должен признаться, мое дорогое дитя, что в прошлом меня глубоко удручало твое легкомыслие. Теперь я понимаю, что это было не более чем беззаботное и очаровательное легкомыслие ребенка. Теперь я ощущаю серьезность и недюжинную глубину твоего ума. Ты позволишь мне, надеюсь, э, помочь тебе с литературой? — О, спасибо, — едва слышно ответила Бандл, — и ты больше не должна меня бояться. Я был поражен, когда леди Каттерхэм сказала, что ты испытываешь страх передо мной. Могу заверить тебя, что я самый простой человек. Этот спектакль о скромности Джорджа ошеломил Бандл, а Джордж продолжал. Никогда не стесняйся меня, дорогое дитя, и не бойся наскучить мне. Для меня будет великой радостью, э, если так можно сказать, э, формировать твой расцветающий разум. Я буду твоим политическим наставником. Никогда мы не нуждались в молодых, талантливых и очаровательных женщинах в нашей партии более, чем мы нуждаемся в них теперь. Твое предназначение – пойти по стопам твоей тети, леди Каттерхэм, Это ужасное предложение окончательно выбило Бандул из колеи. Она могла только беспомощно смотреть на Джорджа. Но ее беспомощность не обескуражила его. Напротив, его главной претензией к женщинам было то, что они слишком много говорят. Редко удавалось ему найти среди них то, что он назвал хорошей слушательницей. И он благосклонно улыбнулся Бандул. Бабочка появляется из куколки. «Замечательная картина. У меня есть очень интересный труд по политической экономии. Я сейчас разыщу его, и ты можешь взять его с собой в чимнис. Когда прочтешь, мы его с тобой обсудим. Без колебаний пиши мне, если что-нибудь будет тебе непонятно. У меня много общественных обязанностей, но и в своей постоянной занятости я всегда нахожу время, чтобы помочь своим друзьям в их делах. Пойду посмотрю книгу». И он зашагал прочь. Бандл Ошеломленная смотрела ему вслед. Ее вспугнуло неожиданное появление Билла. «Послушай», — сказал Бил, — «какого черта Филин хватал тебя за руку?» "Это была не рука», — испуганно ответила Бандл. «Не будь ослицей, Бандл!» «Извини, Бил, но я слегка встревожена. Помнишь, ты говорил, что Джимми подвергает себе смертельному риску, появившись здесь?» «Так и есть», — согласился Бил. «Чертовски трудно избавиться от Филина. Стоит ему только заинтересоваться тобой». Джимми попадет за подню раньше, чем сообразит, что случилось. Не Джимми попал за подню. А я! чуть не звизнула Бандл. Мне придется встречаться с нескончаемыми миссис-макатами, читать политическую экономию, обсуждать ее с Джорджем, и один только Господь знает, что и как все это закончится. Билл присвистнул. Бедная старушка Бандл слегка перестаралась. — Должно быть, Билл, похоже, я ужасно запуталась. — Ничего страшного, — утешил ее Билл. — Джордж не очень-то верит в выдвижение женщин-парламент, так что тебе не придется простаивать на помостах и рассказывать всякую чушь или целовать грязных детей. Пойдем выпьем по коктейлю, уже почти время ленча. Бандл встала и покорно пошла рядом с ним. — Мне так неназвистна эта политика! — жалобно пробормотала она. — Конечно, как и всем разумным людям. Только такие, как Филин и Рангутанг, принимают политику всерьез и упиваются ею. Но все равно. Билл внезапно вернулся к прежней теме. Ты не должна была позволять Филину держать себя за руку. «Ради бога, почему нет?» — улыбнулась Бандл. «Он знает меня всю жизнь, а мне не нравится». Добродетельный Уильям... «О, посмотри на батла!» Они входили в здание через боковую дверь. В маленькой передней их взгляду предстал чулан, в котором хранились клюшки для гольфа, теннисные ракетки, кегли и другие предметы, необходимые для загородной жизни. Суперинтендант Батл проводил тщательное исследование различных клюшек для гольфа. При восклицании Бандл он глуповато взглянул на них. Вы что, собираетесь заняться гольфом? Суперинтендант. Что ж... Это мысль, леди Эйлин. Говорят, начинать никогда не поздно. И у меня есть одна хорошая черта, которая пригодится в любой игре. Какая? – поинтересовался Билл. Не признаю поражений. Если все идет не так, я бросаю и начинаю все сначала. И с решительным выражением лица суперинтендант Батл вышел из чулана и, захлопнув за собой дверь, присоединился к молодым людям.